Глава 30. Смотрите, как я могу. Еху! Костя с разгону плюхается животом на тюбинг, и как стрела летит вниз с горки, а я замираю от страха. Головой вперед это же опасно! хватаю Акима за рукав. Он в шапке, отмахивается Доровский. И что? Смотрю на него с удивлением, не в шлеме же! Да и в шлеме можно влететь ого-го. «Ты в курсе, что тюбинка разгоняется до 60 а то и 70 километров в час?» «Олесь, забей уже на свои учительские методички, что вам там присылают», — качает головой и ржет. «Вот что тут смешного? Горка пологая, препятствий нет, колеи широкие, народу мало, и все выдерживают очередь. Пусть веселится». «Ты, отец, тебе решать», — вздыхаю и качаю головой. А вот это уже пассивная агрессия и манипуляция. Поднимает палец вверх, да-да, я тоже умные книжки по психологии читал. Правда? Выгибаю бровь, хотя на самом деле совершенно не удивлена. И что полезного прочитал? Что запомнил? Ну, например, тянет и прищуривается. Что иногда банан — это просто банан, как Фрейд сказал, а не вот то самое, что ты сама напридумывала. «Я ничего и не придумывала». «Ага, чеши больше. Я сейчас в кофе не видел, как ты его ела. Если бы не Костик, я бы уже утащил тебя в первую кладовку и...» «А вы чего не катаетесь?» — к нам подбегает Костя, который уже успел взобраться на горку снова. «Так весело!» «Тут только детям можно», — улыбаюсь мальчику. «Тогда надо в следующий раз на такую поехать, где и вам с папой будет можно». Так и сделаем, улыбается Аким. А теперь давай еще три раза и поедем. 5! хитро улыбается Костя. Не цыгань. Ну пап. 4. Ок. Выторговав в себе компромисс, Костя снова плюхается на тюбинг и с визгом скатывается с горки. А мы с Доровским чуть отходим и ждем его. Предложение поехать на прогулку на горку поступило от Акима. Он решил, что в такую погоду корпеть над книгами весь день преступно и сбил нам весь учебный план на сегодня. Мы погуляли в музее ледяных фигур под открытым небом, Костя покатался на горке, потом все пошли в кофейню, чтобы выпить горячего шоколада в случае Кости и кофе в нашем сакимом. Нам предложили фрукты, и я зачем-то взяла этот злосчастный банан. Доровский выглядел расслабленным и спокойным, много улыбался сыну и мне светился весь просто, и за этим было невероятно приятно наблюдать. Эта его обронённая вчера на кухне фраза посеяла во мне странный трепет, какую-то непроходящую латентную взволнованность, что весь вечер вчера и ночью, когда он пришел ко мне, не покидала меня, и утром никуда не делась. «Аким, послезавтра заканчиваются каникулы, мне нужно вернуться в школу», говорю и задерживаю дыхание в ожидании его реакции. «Мы это обсудили еще в первые дни, Олеся», — смотрит на меня, нахмурившись. А кем я так не могу», — качаю головой. «Это же дети, четвертый класс, замены нет. Поставят кого-то из девчонок второй класс комплект вести. Это, знаешь ли, тяжело. И оплачивается мало. И каким бы ты профессионалом не был, а когда навязано, работать творчески сложно. Мне жалко детей, я их будто бы предаю, понимаешь?» «Это просто работа, Олеся». «Нет, для меня непросто. Внутри борются противоречия. Работа, да, но...» «Мой класс во вторую смену. Я с девяти до часу буду заниматься с Костей, а к двум в школу буду ездить. Откажусь от всех допов, только уроки оставлю. Это три-четыре часа. Пойми меня, пожалуйста». Доровский молчит несколько секунд, смотрит на меня, сузив глаза. По лицу не понять, о чем же думает. «Тебе правда это так сильно нужно?» — поднимает брови. А я активно киваю. Условия такие. Туда и обратно с водителем. «Спасибо!» Вдруг, позабыв о всех рамках приличия, бросаюсь ему на шею и крепко обнимаю. А потом, смешавшись, отступаю и сжимаю ладони. «Ну и чего отпрянула?» — усмехается. «Ну, зачем Кости видеть?» «Он ведь все равно рано или поздно увидит и узнает». И снова эта волнительная щекотка от его слов в животе. Не хочу внедряться в эти ощущения, не хочу разбирать, что именно они означают. Боюсь попросту. Не решаюсь. Зажмуриться хочется и пока отложить это на потом, когда не так страшно будет. В этот день мы с кости берем выходной от занятий, точнее он берет, а я сажусь и скрупулезно просчитываю план работы». «Времени теперь будет не так много. Как ни крути, но школа – это не только уроки. Это и совещания, и мероприятия, и работа с родителями очная, с отстающими, подготовка к ВПР за начальную школу. И мне придется искать компромисс, раз уж я пообещала Акиму». Доровский тоже пропадает на два дня. Дела не ждут. Появляется только поздно вечером и приходит ко мне в спальню. А утром в пять часов его уже рядом нет». Все воскресенье я на телефоне, оживают все школьные чаты, и родительские, и с детьми, и с коллегами, и с администрацией. Прилетает куча бумажек и распоряжений, которые надо сделать на вчера. В понедельник я занимаюсь с утра с Костей и к часу спускаюсь и выхожу на крыльцо, где меня должен ждать Сергей. Но вместо него там стоит в ожидании Доровский. У меня дух захватывает от его вида. Уже буквально чувствую, как под кожу он мне пробирается. Красивый, статный, в строгом, небрежно расстегнутом, идеально черном пальто чуть выше колен. Улыбается так обворожительно сексуально, мне будто с экрана сериала сошел. «Сегодня сам тебя отвезу. Хочу глянуть, где эта школа и что там вообще». «Школа и школа», пожимаю плечами. «Ну, поехали». Когда подъезжаем, на просьбу остановить за поворотом Доровский, конечно же, не реагирует. «А в чем проблема? Тебе так хочется по гололёду ноги переломать, Олесь?» «Нет, просто не хочу, чтобы коллеги видели», ёрзуя на сиденье, уже представляя, какие слухи поползут. «Все ведь прекрасно знают, что я одна живу». «Ты меня стесняешься, что ли?» Он вздёргивает брови и смотрит на меня. «Нет!» «О, Господи, как его можно стесняться? Он ведь такой... такой обалденный!» «Нет, конечно же!» — мотаю головой. «Просто не хочу, чтобы судачили потом». Но он, поджав губы, игнорирует меня. Подъезжает к самим воротам школы и паркуется рядом с какой-то большой черной тачкой, почти такой же на вид, как и у самого Доровского. Я уже хочу выскользнуть и топать в школу, но Аким, видимо, решает добить мою репутацию окончательно выходит из машины обходит ее и подает руку помогая выбраться какие люди слышим сзади высокий мужчина в сером пальто выходит из машины рядом и улыбаясь протягивает руку акиму я даже моргаю пару раз и прыскаю про себя отмечая насколько они оба чем то схожи деловые серьезные в пальто и на дорогих автомобилях будет прикольно если это тоже какую нибудь учительницу привез ну а что «Учительницы вообще огонь так-то». «Привет, Костя», — Аким, улыбнувшись, протягивает этому мужчине руку. «Не знал, что ты в Волгограде». «Да, вот по делам бизнеса приехал. И надо же, где мы с тобой увиделись-то, у школы». Они оба смеются, а потом Даровский поворачивается ко мне. «Олесь, познакомься, это Константин Макарский, мой давний приятель. Мы с ним в универе на параллели учились». «Я на техническом, а он на финансовом». «Очень приятно», — этот Макарский растягивается в улыбке. «Взаимно, киваю и тоже улыбаюсь. Но я уже побегу, у меня урок через двадцать минут начинается». «Тоже училка?» — поднимает брови Константин. «Учительница!» — важно киваю и поправляю по привычке очки. Слово «училка» звучит грубо и пошло. «Потому мне и нравится», — усмехается Макарский, и они с Акимом ржут. «Ну точно два сапога пара, срисованы друг с друга. Вроде взрослые серьезные мужчины, а на деле придурки и пошляки». «Шучу, Олеся, не поймите неправильно. Ой, вот, кстати, и моя училка, так что я откланяюсь». Обернувшись, вижу, как к воротам идут две мои коллеги. Катя Зайченко и Карина Кузьменко. Первая — учитель истории в старших классах, вторая — логопед. Обе работают в первую смену и уже идут домой. Катя резко останавливается и дергает Карину за рукав, а потом кивает на нас. И тут же разворачивается и идет быстрым шагом по аллее в сторону другого выхода. «Ну, почти моя», — ухмыляется Макарский. «Работаю над этим». Он уходит, а я качаю головой. Вспоминаю, как девчонки из началки болтали, что за Катей какой-то крутой мужик ухлёстывает, а она типа как носом вертит, дурочка. А вот я ее понимаю, очень хорошо понимаю. В таких мужчин опасно влюбляться таким простым девушкам, как мы. Опасно позволить своему сердцу открыться, ведь такие мужчины могут принести много боли. Но я, кажется, уже...